Артун остановился. Сердце бешено колотилось, ноги подкашивались, легкие, казалось, вот-вот выскочат наружу. Но главная цель была достигнута. Его никто не преследовал. Отрак понятия не имел, в какой именно части Девятиграда находится. Он лишь четко знал, что идти следовало к центру. Наверняка делегацию в Архунов разместят неподалеку от дворца кронмага. Жаль, в это время суток ему не у кого было спросить, как быстрее туда добраться. Успокоив дыхание, парнишка тронулся с места. В городе ветер буйствовал не столь сильно, однако холод очень скоро дал о себе знать. Взмокший беглец начал дрожать. Он потерял много энергии, и не только магической. «Вокруг дворца?» Должны дежурить стражники. Скажу им, что я по очень важному делу, кваждю, И пусть только попробуют меня не пустить. Я такое знаю. Эти злодеи. Они такое задумали. Через полчаса одноэтажные домики сменились двух- и трехэтажными строениями. Улицы стали более прямыми. Кое-где даже попадались горевшие фонари, которые не смог загасить сильный ветер. Под одним из них подросток заметил одинокую фигуру одного с ним роста. Сначала Артур нарадовался и даже ускорил шаг. Хоть один живой человек попался, а что он тут делает? Кого ждет? Неужели? Страшная догадка заставила остановиться, когда до незнакомца оставалось десять шагов. Тот повернулся лицом. И ученик Тича узнал в нем безбородого малорослика. В следующий момент ноги отрока окаменели, скованные чужой магией. Осознание охватило паника. Он попался. «Ну надо же!» — воскликнул Сурт, приблизившись к жертве вплотную. «Мальчишка!» В первые секунды подросток настолько перепугался, что едва не потерял сознание — Он ведь прекрасно понимал, что живым его не оставят. Перед глазами отчетливо возникла картина расправы бородатого малорослика с разбойниками, превратившимися в пепел. Парнишка подумал, что его ожидает нечто подобное. «Ты кто такое?» Спазм в горле не позволил беглецу внятно произнести хоть слово. Он только мычал а по перекошенному ужасам лицу было понятно. Чтобы его обладатель заговорил, нужно время. — Пойдешь со мной, гаденыш! — прокричал на ухо сурдк. — И не вздумай дергаться! От меня тебе не убежать! Мужичок создал на лодыжках пленника веревочные кандалы, существенно ограничив мальчугану длину шага. Сковывающие чары только сейчас прекратили свое действие, и малорослик толкнул отрока. «Ступай вперед!» Парочка двинулась в обратный путь и буквально через минуту наткнулась на патруль. Сурдк резко дернул пленника за угол и предупредил. «Пикнешь — убью!» «И почему вы мне раньше не попались?» мысленно возмутился ученик Тича, и это наконец-то выявило его из ступора. Паренек набрался решимости и едва слышно произнес на выдохе: "Карху парусан, чего ты там бормочешь?" Колдун обхватил шею мальчика и слегка придавил. "Хочешь, что ты остаться?" Артун помахал головой. Его снова толкнули поскольку дозорные свернули на другую улицу. Однако сейчас пленник уже не был затравленным зверьком. Сосредоточившись, он начал раздумывать. Осознание того, что терять нечего, придало ему храбрости, но не бессмысленной. Артун понимал, что не может создать даже простейшего заклятия, да и что его магия по сравнению с колдовством чужака — Необходимо было придумать нечто иное. А что он мог? Мне бы только ноги от веревок освободить. Для начала. Трехлучевая звездочка? Без энергии она мало что даст, но веревку разорвать должна. Что потом? Надо не дать этому типу воспользоваться магией. Хотя бы на пару секунд. Суртк шел позади пленника и не видел его ладоней. А паренек принялся строить плетение, плотно прижав локти к бокам. Он создавал сразу две звездочки, которые должны были свернуться с разницей в доли секунды. Первая непосредственно на веревочных кандалах, вторая возле глаз противника. Тогда у меня появится шанс. Ненапитанные энергией знаки практически не создавали магического фона вплоть до коллапса. Но первая же вспышка заставила чужака активировать щит, а вторая лишь на несколько мгновений ослепила суртка. Когда он протер глаза, пленник уже скрылся между домами. — Ну все, ты меня достал, стервец! Чужак кинулся в погоню. Артун снова мчался по ночному городу, внимательно глядя по сторонам. Нужно было отыскать укрытие, затаиться и переждать опасность. Ему повезло. Один из скверов Девятиграда недавно пустили под застройку, и парнишка выскочил как раз на площадку, где стояли три недостроенных здания. Не раздумывая ни секунды, он кинулся к самому высокому и спрятался под окном на втором этаже дома. Оттуда в свете молний подросток заметил завещую фигуру преследователя — Тот без колебаний сразу двинулся к укрытию беглеца. «Откуда он знает, где меня искать?» Только сейчас Отрак сообразил, что после побега из сарайчика его нашли слишком быстро. «Неужели успели поставить метку?» Он сорвал с себя куртку и стал ее разглядывать. Огромного лоскута ткани на правом рукаве не хватало. «Из-за него...» Ужаснулся Артун. Он от бабки слышал, что существуют способы поиска целого по его части. Куртка упала на пол, а в комнату уже входил малорослик. Очередная вспышка небесной стрелы осветила злобную физиономию чужака. Тот видел загнанную в угол жертву и уже никуда не спешил. «Я тебя не боюсь!» Решимость обреченного начисто лишил его страха. Мало того, юный чародей вдруг ощутил внутри себя некий прорыв, сверхъестественное осознание того, что ему именно сейчас многое по плечу. И Артун начал действовать. Его пальцы заплясали в таком темпе, что со стороны их трудно было различить. Искривленные по дуге элементы плетений выстраивались по окружности друг за дружкой со скоростью, сравнимой разве что с быстротой молнии. Пятый элемент успел сомкнуться с первым, когда тот уже собирался распадаться. Исполнитель от перенапряжения обессилел вконец и с мыслью «все-таки я его сделал». Медленно сполз по стене на пол. «Ну что, гаденыш, добегался?» Преследователь остановился в трех шагах от жертвы. Ближе Сурд подходить не решился. Мало ли, какой сюрприз подготовил ему мальчишка. Разгрид решил спеленать беглеца магией и запустил заклинание средней силы. Но тут началось нечто непонятное и опасное. Малорослик почувствовал со стороны подростка растущую волну агрессивной волшбы. Он сразу активировал собственные щиты и установил дополнительные. В его душе поселился необъяснимый страх, а напряженность все увеличивалась и увеличивалась. Чужак заметил огненно-красную пентаграмму, зависшую в воздухе над юнцом. В следующее мгновение она устремилась к нему, и... Оглушительный грохот, темнота в глазах и ощущение полета, которое сменилось сильным резким ударом в спину. Суртк едва не потерял сознание. Когда зрение восстановилось, он сообразил, что находится возле стены самого низкого недостроенного дома. От строения, где находился мальчишка, остался лишь угол. Что это было? Откуда у мальца появилась энергия? Я ведь чувствовал, он истратил все до капли. Или в жарзании теперь не обязательно иметь запасы силы, чтобы создавать заклятия. Минутку, а где моя энергия? Пострадавший вдруг обнаружил, что его щиты растаяли а сотворить новое он не может. «Что это была за магия? Одно заклинание, и я опустошен! Мррр!» Взрыв привлек внимание охранников, и на стройке появились люди с факелами. Малорослик не стал искушать судьбу. «Хватит с меня на сегодня мясного колорита! Надеюсь, с мальцом покончено!» «Надо скорее уносить ноги».